Студия МедиаКнига представляет. Андрей Белянин. Казачьи сказки и другие рассказы. Читает актёр Владимир Шевиков. Казачьи сказки. Сборник рассказов. Сказ о Святом Иване-Воине и разбойных казаках.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 А ведь из краев турецких как ни иди, а только Астрахань нашу все одно не минуешь. И стоит на море Хвалынском, в самом устье Волги-матушки, белый город, ровно щит, рубежи южные ограждаючи. По ту пору воеводствовал у нас боярин серебряный. Самого грозного Иоанна сподвижник умный да храбрый Услыхал он про беду неминучую, стал горожан, рыбаков, лют работный, да служил и под ружье ставить. Да только со всех краев тысячи четыре защитников и набралось. Куды как мало, супротив такого ворога, да что ж поделаешь? От Москвы помощь поспешает, но когда будет, одному Богу ведомо.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 императорём отслужиться нечем, а за дела лихие только плаха и жалуют. Вот они к туркам и пошли. Не стали астраханцы злодеев, предателей на силком держать, распахнули ворота, пустили на все четыре стороны. Вот идут они от ворот Никольских, посереть войска огромного, перед пошами башибузуками сабельки на землю складывают. Смеются враги. «Иди, урус, беги, урус, Не стой на пути великого султана турецкого!» Стыдобственно-то казакам, Да ведь не трогают их янычары, Слово держат. А только вдруг со стен крик бабий. Обернулись, глядь, что за дела! У самих ворот мальчонка трехгодовый, Волосенки русые, глазоньки синие, Рубашонка белая — Толь тайком за ворота шмыгнул, Толь от мамки сбег. Кто ведает? Со стен стрельцы шумят, Народ волнуется, А то косы снова открывать не будешь. Турок вон сколько нагнана, В сей же час город возьмут. Малец в голос ревет, Янычары гоготом заходятся, До казаков разбойных вза шеи толкают, Мол, не ваше горе. И тут... Громыхнуло в ясном небе, Ровно на миг один свет погас. Глядят люди, А у ворот Астраханских Высоченный казак стоит. Сам в справе воинской, Борода окладистая, В руке сабля острая, А из-под бровей очи грозные Так и светятся. Приподнял он мальчонку, К себе прижал, Да кулаком врагу могучему грозит. Один! супротив всех. Турки-то опешили сперва, а потом в смех впали. Весело вишь им такую картину зреть, как один казак всему войску турецкому грозить смеет. А уж как отсмеялись, так и заитаганы взъелись. Глянули на это разбойные казаки и словно прорвало ретивое.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 Где слава, как черти дрались разбойные казаки, и дрогнуло войско вражье. 100 душ христианских на небеса вознеслось, ни один не уцелел. Раскрылись ворота, вышла дружина боярская, и дитя спасли, и Мухамеду урок знатный дали. А после боя не пошёл султан на Москву, забоялся.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 Так ли оно было, правда ли, про то летописи путаются. Но и до ныне стоит в Москве первопрестольный храм Ивана Воина, а случись мимо проходить астраханскому казаку, так непременно зайдет и свечку поставит. За дела ратные, за души грешные, за память дедову.